Глава 16. Золотое яйцо Грифона. Тайна века раскрыта, Грифоны хлопают крыльями, Крозовая туча заслонила яркую звезду. Негативный вызванный квиление называется на 18 Полы хлопают крыльями, красовая туча заслонила яркую звезду. Снеготыр вызывает явление, называется наводнение. 1823. Go, go. скрыта при формы хлопаю туча заслонила яркую звезду. снега ты вызывает явление называется наводнение 1943 рококо Мотя выбрался из фургона с надписью «Морозко» и направился в зоопарк. Вместе с ним из фургона выскочили его верные коты и пингвины. Они всю ночь разбирали на мелкие части прибор по заморозке воздуха и теперь выглядели усталыми, но довольными. Пингвины, конечно, любили холод, но ничуть не жалели, что разобрали страшный прибор. Уж слишком много вреда этот приборчик мог принести, если бы попал в чьи-нибудь злые руки. Они даже хотели переплавить металл, из которого были сделаны детали, но не придумали, где найти подходящую печь. «Холодно все еще», — сказал Хлюпик. — Да, друзья мои, всё в природе должно идти своим чередом, — согласился Мотя. — Что хорошо для созвездия? — Ой, как ты красиво сказал, — восхитился матрасик. И, несмотря на забывчивость, эту фразу толстый котик постарался запомнить. И потом ещё много раз будет повторять в подходящих и в неподходящих ситуациях. — Красотой сыт не будешь, — сделал свой вывод Ворчун. — Надо уже закончить наши подвиги и подкрепиться. «Отдохнуть!» — добавила Фенечка. «Тогда не будем медлить!» — воскликнул Мотя. «Поспешим в зоопарк, друзья мои! Надо завершить эту историю!» «И побыстрей!» — добавил Ворчун. Ранним утром на улицах почти не было людей, и Моте с друзьями удалось незамеченными пройти по дворцовой набережной и миновать стрелку Васильевского острова, чтобы попасть в зоопарк. Пингвины, правда, шли достаточно медленно, из-за коротких лап. Матрасик вначале даже волновался, успеют ли они дойти до зоопарка, пока улицы еще пусты. Моти решил эту проблему очень легко. «Можете добраться до зоопарка вплавь», — предложил Моти пингвинам. «Вы легко сможете преодолеть этот путь по воде». «А это, это дело!» — обрадовались пингвины и попрыгали в реку. «Встретимся в зоопарке!» Пингвины с радостью плыли по Неве, под мостами, радуясь свободе. В скором времени свернули в Кронбельский проток, и одновременно с Моти и его котами добрались до зоопарка. «Я сдержал свое слово», — сказал Мотя, заходя в вольер к пингвинам зоопарка. «Мы с друзьями освободили ваших собратьев из плена снегатыря». Пингвины, перебирая короткими лапами, кинулись друг к другу в объятия. Они стали наперебой рассказывать друг другу, что же с ними произошло и как им удалось справиться со своими проблемами и освободиться. «Мотя, ты сдержал слово». И мы сдержим свое слово, сказал самый главный пингвин и ушел куда-то. Через пару минут вернулся с золотым яйцом. Яйцо все это время хранилось у вас? удивленно спросил матрасик. Да, важно, ответил пингвин. Я сам хранил эту ценность. Мотя тихонько согласился, кивнув головой. Ведь с самого начала он догадывался о том, где может находиться золотое яйцо. Не желая обижать пингвинов, Моти с друзьями отправился выручать попавших в беду собратьев. В итоге они вместе победили наводнение и освободили всех плененных. Все случилось так, как и должно было случиться. Пингвины оказались на свободе. Снеготырю вернули его трезубец. Лягушка успокоилась, нашла свою стрелу, ждет своего принца. А Мотя получил яйцо грифона, которое предстояло доставить на башню грифонов. Лишь Фенечка чувствовала себя несчастной. Впрочем, Это уже совсем другая история. «Прощайте, друзья», — сказал Моти пингвином. «Обещаю, что сумею позаботиться об этом яйце, которое вы так долго и так бережно хранили». «Опять ты что-то обещаешь?» — нахмурилась Фенечка. Она еще не видела утренних кошачьих газет со своей фотографией и волновалась, напечатают их или нет. Ведь пока коты и пингвины разбирали замораживающий прибор снегатыря... Фенечка бегала по разным издательствам и относила туда свои фотографии. И очень хотелось прочитать о себе в газетах. «Вот мы всегда что-то обещаем», — прокомментировал Ворчун. «Помогать слабым, например?» Вспомнил матрасик. «Вперед, друзья мои! У нас осталось последнее дело. Моти тоже очень устал после всех событий, но он не мог позволить себе расстраиваться или ворчать. Итак, Моти с яйцом Грифона в лапах и со своими верными котами добрался до башни Грифонов. Эта башня, исписанная магическими знаками и цифрами, была ему знакома с самого детства. Он еще котенком любил наблюдать, как профессор Пель записывает очередную формулу. Эта башня всегда казалась ему мистической и загадочной. — И что же мы будем делать дальше? — поинтересовалась Пенечка. Еще кого-нибудь спасем? — с надеждой спросил матрасик. Фенечка недобро сверкнула глазами. Сейчас ей меньше всего на свете хотелось кого-нибудь спасать. Она слишком устала. «Нам надо поднять яйцо наверх», — Мотя на секунду задумался. Он подхватил яйцо удобнее и полез наверх. Коты последовали за ним. На самой вершине башни Мотя огляделся. Он вдруг заметил необычные знаки. Нарисованный круг и несколько слов по краю линии. Эти надписи явно были новыми. Мотя мог поклясться, что не видел их никогда раньше. Но в то же время они были и старыми. Ведь профессор Пель сделал их в девятнадцатом веке, в тот вечер, когда дал Моте задание спасти яйцо. С того момента у Моти прошла лишь пара дней, а надписям было уже много-много лет. «Что тут написано?» — полюбопытствовал Хлюпик. «Это латынь», — ответил Мотя. и быстро прочел надпись «Сэмпер Эссе Примум». «Латынь. Надо же, какое красивое слово!» — вздохнул матрасик. «Это надпись, сделанная на латыни, на латинском языке. Это мёртвый язык», — ответил Мотя, и тут же стал объяснять, потому что матрасика и его слова очень испугали. «Латинский язык считается мёртвым, потому что на нём не говорят ни в одной стране». Но этот язык используют ученые, особенно его любят врачи. О -о -о. Матрасик кивнул. И что же там написано на этом языке ученых? Спросила Фенечка. Моти еще раз внимательно изучил надписи и сказал: всегда быть первым. Вот что там написано, друзья мои, мы должны отправить это яйцо профессору Пелю. И как же это сделать? Спросил Варчун. А вот именно. спросила Фенечка. Они в недоумении умолкли, взглянув друг на друга. «Все очень просто. Эти надписи сделаны специальной краской, которую добавили особый порошок». «Мне больше не нужны никакие порошки», — встрепенулся Хлюпик. «Я знаю только один особый порошок», — заметил Ворчун. «Порошок из философского кристалла». «Все верно», — кивнул Мотя. «Этот порошок обладает волшебными свойствами». «Надпись, сделанная на латыни, гласит, что мы должны положить яйцо в круг, и тогда образуется петля времени, которая отправит это яйцо в прошлое к профессору Пелю. Он ждет его». «Ждет?» — удивился матрасик. «Прямо сейчас и здесь?» «Да», — подтвердил Мотя. «Но только в девятнадцатом веке он стоит на этой башне. Профессор точно рассчитал время, в которое яйцо должно появиться там, у него». — Как это интересно! Такие сложные законы времени! — пробормотал матрасик, который почти ничего не понял. Единственное, что он уяснил, это то, что яйцо будет в безопасности. А затем из него вылупится красивый грифон, которого профессор Пель научит есть, пить, кричать, летать. А может быть, еще научит его и латыни, и математики. Мотя торжественно положил яйцо грифона в центр нарисованного круга. — Стой! — неожиданно крикнул матрасик. «Что?» — Мотя насторожился и поспешно проверил формулу. «Все верно. Все верно. Он ни в чем не ошибся. Матрасик, что случилось?» «А можно, чтобы Грифона назвали Золотоносцем?» — смущенно попросил Матрасик. «Это мое любимое имя». «Не знаю». — Мотя удивленно взглянул на друга. «Но я попрошу об этом профессора». Формула, написанная профессором Пелем, засветилась. — Прощай, золотонос! — крикнул матрасик. — Это яйцо! Его еще никак не зовут! — сказал важно ворчун. — Не обижай его! — возмутился матрасик. — Это послушный грифон-золотонос, который чистит зубы дважды в день, делает зарядку и всегда учит уроки. Следом за формулой засветился и круг, в котором лежало яйцо, а потом оно исчезло, чтобы появиться в девятнадцатом веке, Где его уже ждал заботливый профессор Пель. Но Мотя, тебе пора. Неожиданно сказал матрасик. Куда пора? Удивился Мотя. Как это куда? Тебе пора в прошлое, в XIX век к профессору Пелю. Объяснил матрасик то, что сам считал очевидным. Ты должен узнать, как там наш грифон Золотонос. Хорошо ли он добрался до профессора? Не укачало ли его по дороге? Не обязательно. Передай привет от меня. Мотя призадумался. Пожалуй, Матрасик был прав. Следовало навестить профессора и рассказать ему всю историю, произошедшую с ними. Да, Матрасик, я отправляюсь немедленно, сказал Мотя. Иди, иди. А мы пока тут. Газеты подождем. Промурлыкала Фенечка. Фенечка с Ворчуном переглянулись. В тот момент Мотя еще не знал, что они задумали. и поэтому преспокойно отправился в прошлое.